часть 4 отчаянная импровизация Когда я играю для меня не существует ничего кроме игры митч Уильямс глава 12 толстый священник и стал верара Очнувшись, Лок обнаружил, что лежит на спине и смотрит в закопченный штукатуренный потолок с поблекшей фреской. Фреска изображала беззаботных мужчин и женщин в нарядах эпохи Теринского владычества, собравшихся вокруг огромной винной бочки, с кружками в руках и веселыми улыбками на румяных лицах. Лок застонал и снова закрыл глаза. «Вот он и пришел в чувства, как я и обещал». Раздался незнакомый голос. «Все благодаря припарке. Превосходное средство при истощении телесных каналов «Ты кто такой, черт побери?» Лок пребывал не в самом благодушном настроении. «И где я нахожусь?» «Ты в безопасности. Хотя я не взялся бы утверждать, что в полном порядке». Жан-Таннон с улыбкой положил руку на плечо Лока. «Обычно безукоризненно опрятный». Сейчас он выглядел не лучшим образом. Иззарядная щетина, чумазая физиономия. А иные бывшие пациенты знаменитого господина Ибелиуса не согласились бы с моим утверждением насчет безопасности. Жан быстро сделал рукой пару условных знаков. Мол, не волнуйся, можешь говорить свободно. «Что за язвительные уколы, Жан? Хорошенькое вознаграждение за мои труды!» Незнакомый голос, похоже, принадлежал востроносому старику со смуглым лицом, сморщенным, как кора древнего дуба. Его темные глаза раздраженно поблескивали за толстинными очками. Одет он был в дреную полотняную рубаху, всю в бурых пятнах то ли от соуса, то ли от крови. И горчично-желтый камзол устарелого фасона, вышедшего из моды еще лет двадцать назад». Кучерявые седые волосы были заплетены в тугую упругую косичку на затылке. «Я вернул твоего друга к берегам сознания», – произнес старик. «Да бросьте вы, Эбелиус, Переландра ради. У него же не арбалетная стрела в башке сидела. Ему надо было просто отоспаться». «Теплые жизненные соки в нем почти иссякли. В телесных каналах практически не осталось энергии». «Он был мертвенно бледен, бездыханен, жестоко избит, обезвожен и истощен». «Ибелиус?» Лок попытался приподняться, не без частичного успеха. а Ажан обхватил товарища за плечи и помог довершить начатое. Комната плыла перед глазами Лока. «Собачий лекарь из красного затона?» «Собачьими лекарями в народе прозывались незаконные ворчеватели» не имеющие, подобно черным алхимикам, разрешения на профессиональную деятельность и не входящие ни в одну медицинскую гильдию. Они лечили разнообразные хвори и телесные повреждения путных людей Каморра. Если настоящий врач посмотрит косо на пациента, получившего рубленную рану в половине третьего ночи, и, скорее всего, вызовет городскую стражу, то собачий лекарь не станет задавать никаких вопросов, при условии, что ему заплатят вперед. Конечно, обращаясь за помощью к собачьим лекарям, человек всегда шел на заведомый риск, ибо далеко не все не обладали достаточным мастерством. Среди них встречались поистине опытные целители, настигнутые жизненными невзгодами или изгнанные из профессий за преступления вроде раскапывания могил. Многие же были просто самоучками, которые приобретали практический опыт, излечивая последствия пьяных драк и грабительских налетов. А были натуральными безумцами или прирожденными убийцами. Причем порой и тем, и другим одновременно. «Мои коллеги положим и впрямь собачьи лекари», – возмущенно фыркнул Эбелиус. «Но сам я настоящий врач, получивший образование в Теринском коллегии. И ваше исцеление – прямое тому свидетельство». Лок огляделся по сторонам. Он, в одной только набедренной повязке, сидел на соломенном тюфике в углу пустой комнаты. По всей видимости, в одном из заброшенных особняков зольника. Единственная дверь была завешена парусиновым полотничем. Освещали помещение два оранжеватых алхимических шара. лок ощущал колючую сухость в горле. Болезненную ломоту во всем теле и собственный отвратительный запах. Более противный, чем естественная вонь давно немытого тела. Грудь и живот у него покрывала растрескавшаяся полупрозрачная пленка. Он поводил по ней пальцами. «Что это за дрянь такая?» «Припарка, сударь. Если точнее, знаменитая припарка вараньелли. Хотя вряд ли это о чем-то вам говорит. Я использовал ее для возбуждения токов в ваших внутренних каналах, дабы направить теплые жизненные соки туда, где они сейчас нужнее всего». То бишь, в брюшную полость. Нам не следует разгонять их по всему телесному составу. «Из чего же состоит ваша припарка?» «Это сложная смесь. Деятельную основу кое образует живица и так называемые подручные садовника». «Подручные садовника?» «Земляные черви», — пояснил Жан. «Земляные черви, растертые в живице». «И ты позволил ему обмазать всего меня этой мерзостью?» Лок со стоном откинулся обратно на тюфяк. «Только ваш живот, сударь!» – поправил Эбелиус. «Ваш многострадальный живот!» «Он лекарь, Лок, ему виднее», – сказал Жан. «Я мастак только кости переламывать, а собирать людей воедино не ко мне». «Ладно, а что со мной стряслось-то?» «Истощение!» «Полное телесное истощение, какого я еще не видывал!» Эбилиус взялся за ливое запястье лока и посчитал пульс. «Жан, сказал, вы приняли сильное рвотное в герцога в день вечером». «Да, было такое. Даже не напоминайте». «И после этого вы ничего не ели и не пили. Вдобавок были зверски избиты и чуть не утоплены в бочке с лошадиной мочой». «Чудовищная жестокость, сударь! Привели-ка вам сочувствую!» «И еще получили глубокую резаную рану на левом локте, ныне хорошо заживающую. Однако весь тот вечер вы оставались на ногах и в ясном рассудке, невзирая на все ваши раны и полное изнеморжение. И делали свое дело, ни перед чем не останавливаясь». «Ну да, смутно припоминаю». «С вами просто приключился коллапс, сударь. Выражаясь обыденным языком, ваше тело решительно восстало против того, чтобы вы продолжали над ним издеваться». И Белиус довольно хихикнул. «Сколько времени я здесь провалялся?» «Два дня и две ночи», — ответил Жан. «Что? Вот дьявол! И все время был без сознания?» «Так точно», — кивнул Жан. «Ты грохнулся замертво на моих глазах. Я сидел в укрытии всего ярдах в тридцати от тебя. И далеко не сразу сообразил, почему этот нищий бородатый старик кажется мне знакомым». «Я поил вас натворным зельем», — сказал Эбелиус. «Ради вашего же блага». «Черт подери!» «Безусловно, я принял правильное решение, ибо иначе вы ни почем не согласились бы отдохнуть». «Вдобавок, так мне было легче ставить вам малоприятные припарки, чтобы снять отеки и синяки с лица. Находись вы в сознании, вы бы выражали бурное недовольство мерзким запахом». тяжело вздохнул Лок. «У вас хоть выпить-то есть что-нибудь?» Жан подал другу кожаную флягу с красным вином. оно оказалось теплым, кислым и разбавленным настолько, что стало уже скорее розовым. Но, тем не менее, лук торопливыми жадными глотками осушил добрую половину фляги. «Поосторожнее, господин Ламора, поосторожнее!» предостерег Эбелиус. «Боюсь, вы сильно переоцениваете нынешние свои возможности. Заставьте его поесть супа, Жан. Вашему другу необходимо восстановить телесные силы, иначе жизненные соки в нем опять иссякнут. Он и так-то слишком худой». «А сейчас плотною приблизился к состоянию бледной немочи». Лок за обе щеки уплел суп из окулевого мяса в молоке с растертым картофелем. Пресный, комковатый, не первой свежести и самый вкусный из всех, что ему доводилось пробовать когда-либо. А потом длинно потянулся. «О, боги! Целых два дня!» «Полагаю, за это время Капораза не свернул себе шею». «Свалившись с какой-нибудь лестницы к великой нашей радости?» «Увы, ничего подобного», – ответил Жан. «Он по-прежнему с нами, как и его наемный колдун. И эта парочка времени не теряет. Думаю, тебе будет интересно узнать, что благородные каналии теперь объявлены вне всякого закона. Я считаюсь живым, и пятьсот крон обещано тому, кто доставит меня новому капе». «Предпочтительно уже бездыханным». ха задумчиво протянул Лок. «Осмелюсь спросить, господин Эбелиус, что же заставляет вас торчать здесь, обмазывая меня дохлыми червяками, когда вы можете получить солидное денежное вознаграждение, выдав каперазе любого из нас?» «Объяснить это могу и я», – сказал Жан. Существовал еще один Эбелиус. Служил стражником на плавучей могиле у Барсави. «Преданный слуга прежнего Капы». «О, мои соболезнования, господин Беллиус. Ваш брат?» «Да, младший. Болван несчастный. Я всегда настоятельно советовал ему найти другую работу. Похоже, у нас обоих есть веские причины для скорби по милости Капы Разы». «Да», кивнул Лок. «Да, господин Беллиус». «Я намерен закопать выродка в землю так глубоко, как никогда еще никого не закапывали с сотворения мира». «Ага, жан говорит то же самое. Вот почему я даже не беру платы за свои услуги. Не скажу, что я высоко оцениваю ваши возможности, но любой враг Капы раз вправе рассчитывать на мою посильную помощь и мое глухое молчание». «Очень вам признателен». И если уж мне приходится терпеть мерзкие припарки из червей и живицы, то я рад, что именно вы их мне ставите». «Всегда к вашим услугам, господин хороший». так Жан», — продолжил Лок, «у нас имеется надежное укрытие, опытный лекарь и сами мы двое. Что еще у нас есть?» «Десять крон, пятнадцать салонов и пять медиков», — доложил Жан. «Тюфяк, на котором ты лежишь». «Вино суп тобой поглощённые. Ясное дело, злобные сестрицы, которые всегда при мне. Несколько плащей, несколько пар башмаков, ну и твоя одежда. Ещё оцерелая штукатурка и осыпающаяся каменная кладка. Этого добра хоть завались». «И всё, что ли?» «Да, если не считать вот этого». Жан поднёс к лицу серебряную сетчатую маску служителя Азы Гии. Помощь и утешение от повелительницы долгого безмолвия. Откуда это у тебя? Высадив тебя на берегу котлища, я решил вернуться в храмовый квартал и раздобыть там что-нибудь полезное. Два. Пожар в храме Переландера все еще пылал, когда Жан Танан полуодетый появился у черного хода в храм Азыгии, расположенного через две улицы от дома благородных каналей. Конечно, камень до древнее стекло не горят, но вот содержимое здание совсем другое дело. Подземелье со стеклянными стенами, отражающими и усиливающими жар огня, все превратится в белую золу, а сам храм дотла выгорит изнутри от лютого жара, что поднимается снизу. Возле здания топтались желтокурточники, построенные в пожарную цепочку». Но они ничего не могли поделать, пока из дверей не перестанет валить раскаленный черный дым, пахнущий смертью. Жан забарабанил в заднюю дверь храма богини смерти, мысленно моля многохитрого стража помочь ему достоверно изобразить вирарский акцент, в котором он уже давно не упражнялся. Чтобы выглядеть более жалостно, Жан опустился на колени. Через пару минут щелкнула задвижка. Дверь приоткрылась на долю дюйма, и в щель выглянула послушница в чёрном одеянии без всяких украшений. И простой серебряной маске, столь хорошо знакомой Жану. «Меня зовут Таврин калос задыхаясь, проговорил Жан. «Я нуждаюсь в вашей помощи. Ты умираешь?» – спросила послушница. «Людям в добром здравии мы не помогаем. Если тебе нужна еда и иная помощь, я посоветовала бы обратиться в храм Переландра. Хотя нынче вечером там, похоже, стряслась». «Неприятность». «Я не умираю, но действительно нуждаюсь в еде и иной помощи. Я слуга всемилостивейшей госпожи, посвященной пятой ступени сокровенного таинства». Жан тщательно продумал ложь. В ордене Азы Гии служители четвертого ранга, носившие полный жреческий сан, почти никогда не покидали своих храмов. Служители же пятого в качестве курьеров разъезжали между городами с разными важными поручениями» она назови Жан Любой ранг выше, ему пришлось бы иметь дело со старшими жрецами и жрицами, которые наверняка слышали о Таврине «Меня послали из Талверара в Джереш по делам нашего ордена. Но по пути наш корабль захватили джеремские пираты. Они отняли у меня свеченническое одеяние, должностные печати, все бумаги и даже скорбный лик». «Что?» Послушница, совсем юная девушка, судя по голосу. Наклонилась, чтобы помочь Жанну встать. Поскольку весу в ней было раза в четыре меньше, чем в нем, выглядела попытка довольно комично. «Они осмелились напасть на посланника всемилостивейшей госпожи?» «Джеремиты не веруют в двенадцать богов, сестра», вздохнул Жан, позволяя поднять себя с колен. «Они находят особое удовольствие в том, чтобы мучить праведных. Много долгих дней я провел на пиратской галере, прикованный к веслу». Вчера вечером Галера бросила якорь в Каморском заливе. Мне было приказано порожнить ночные горшки за борт, пока офицеры предаются разгулу на берегу. Вдруг я увидел в воде плавники наших темных братьев и, помолись госпоже, воспользовался случаем. Служители Азы Гии предпочитали скрывать от непосвященных, особенно в Каморе, свою веру в то, что акулы являются возлюбленными богини смерти» и что они со своими непостижимыми путями и внесопными жестокими нападениями наилучшим образом воплощают таинственную сущность всемилостивейшей госпожи. Все служители в серебряных масках считали появление акул чудесным знамением. Верховный проктор обители откровения не шутил, предлагая жану поплавать в море после наступления темноты. Говорили, акула нападает лишь на тех, кто не тверд в вере. «Темные братья!» – ахнула послушница – они помогли тебе бежать? Слово «помощь» здесь неуместно, ибо госпожа не помогает, а дозволяет. Так же обстоит дело и с темными братьями. Я нырнул в залив и почувствовал, как они кружат вокруг меня и проплывают подо мной. Увидел острые плавники, рассекающие воду. Мои пленители заорали, что я сумасшедший, а при виде братьев весело рассмеялись, полной уверенности, что сейчас меня растерзают в клочья и сожрут. Я тоже рассмеялся, когда выбрался на берег целый и невредимый. «О, восславь госпожу, брат!» «Уже восславил, восславляю и буду восславлять впредь. Она вызволила меня из плена и дала мне еще одну возможность выполнить порученное дело. Прошу, сестра, отведи меня к управителю храма. Позволь встретиться со святым отцом или святой матерью». «Мне нужны лишь священнические одеяния, скорбный лик до да келья на несколько дней, покуда я не улажу свои дела». Три. «Таврин калос Не под этим ли именем ты в свое время проходил послушание в доме Откровения?» «Под ним самым». «А ты не боишься, что они отправят в главный храм посыльного с запросом? И выяснят, что много лет назад Таврин Каллас, движимый священной любознательностью, бросился со скалы в море». «Конечно, они так и поступят. Но пока посыльный проделает путь, в оба конца пройдут недели. А я не собираюсь так долго там задерживаться. Вдобавок, это привнесет приятное разнообразие в их жизнь. Узнав, что то с давным-давно считается мертвым, они смогут громогласно свидетельствовать о чуде. О заримом послании из царства теней, так сказать. Ага, о послании прямо из задницы непревзойденного лжеца». «Ты молочина, Жан. Просто я знаю, как разговаривать со служителями смерти. У каждого свои способности». «Но послушайте, разумно ли это?» — вмешался Эбелиус. «Наряжаться в священнические одеяния служителей Азыгии без всякого на то права. Водить за нас саму всемилостивейшую госпожу». Он коснулся обеими руками своих глаз, потом губ и, наконец, плел пальцы на груди в области сердца. «Когда бы мои выходки оскорбляли всемилостивейшую госпожу», ответил Жан, «она бы уже давно со мной расправилась, мокрого места не оставила бы». «Кроме того, мы с Жаном посвящены в служение великому благодетелю», сказал Лок. «А сами вы почитаете многохитрого стража, господина Эбелиус?» «По опыту знаю, что лишняя предосторожность никогда не помешает». Пускай я не возжигаю свечи и не жертвую деньги, но я никогда не отзываюсь дурно о благодетели. «Так вот», — продолжил Лок, «наш наставник однажды сказал нам, что посвященным слугам великого благодетеля необъяснимым образом все сходит безнаказанно, когда они по необходимости выдают себя за служителей других богов. Я бы сказал, такое даже приветствуется, как ни странно», — добавил Жан. «А в нынешних обстоятельствах «У человека моего роста и телосложения не невелик выбор обличий, под которыми можно скрыться». «А -а, понимаю «Сдается мне, в последнее время у богини смерти и без нас дел по горло», – сказал Лок. «Я уже вполне очухался, Жан, и чувствую себя прекрасно, господин Абелиус. Нет-нет, не трудитесь вставать. Я уверен, что мой пульс по-прежнему там, где и должен быть, в моем запястье. Что еще расскажешь, Жан?» Обстановка в городе напряженная и кровью, но Капа Раза держит все в своих руках. По слухам, все благородные каналии мертвы, кроме меня, за чью голову объявлено славное вознаграждение. Мы якобы отказались присягнуть Разе, кинулись в бой за Барсави и были, ясное дело, убиты в неравной схватке. Все остальные гористы принесли клятву верности новому Капе. Раза не стал выжидать полных три дня, как обещал». Пяти-шести самым строптивым нынче ночью перерезали глотки. Всего пару часов назад. О боги, откуда у тебя такие сведения? Частью от Эбелиуса, который все еще может спокойно выбираться в город, покуда старается не привлекать к себе внимания. Частью от людей, присутствовавших на известном богослужении. Мне случилось оказаться на дровяной свалке. Когда чертова туча народу вдруг возжелала вознести за упокойные молитвы, «Значит, все путные люди в подчинении у Разы?» «Похоже на то. Они волей-неволей свыкаются с новым положением вещей. Каждый из них хватается за нож по малейшему поводу. Упадили вдруг булавка на пол с ними рядом, укусили его москит. Но каким-то немыслимым образом он всех этих головорезов подчинил своей власти. Сейчас Раза заправляет всеми делами из плавучей могилы, как Барсави в свое время» и выполняет почти все свои обещания. «А что насчет другого нашего знакомца?» Лок жестом дал понять, что имеет в виду Каморского Шипа. «О нем что-нибудь слышно? В город просочились какие-нибудь слухи?» «Нет», – прошептал Жан. «Похоже, о Разе достаточно просто поубивать всех нас, а раскрывать подлинную личность Шипа он не собирается». Лок с облегчением вздохнул. Но происходят и другие странные вещи, продолжал Жан. Вчера вечером раза задержал с полдюжины человека за разных шаек. И во всеуслышание обвинил в том, что они работают на паука. Вот как? А по-твоему, обвинение справедливо или здесь какой-то очередной хитрый план? Не знаю. Возможно, они и впрямь шпионы паука. Я узнал их имена от Эбелиуса и долго ломал голову. Но между всеми этими людьми нет решительно никакой связи. Во всяком случае, очевидной для меня. Так вот, раза сохранил им жизнь. Но всех до единого изгнал из города. Дал день, чтобы они уладили свои дела и навсегда покинули Камор. Интересно, знать бы, что за этим кроется. Да может, ничего такого и не кроется. Хотелось бы верить. «И еще чумной корабль, господин Ламора» выпалил Эбелиус. «Превосходное судно! Жан забыл о нем упомянуть!» «Чумной корабль?» «Да, эмберленский фрегат с лакированным черным корпусом. Не корабль, а загляденье. Чертовски красивый, и такое впечатление, будто парит над самой водой, даже килем в нее не погружаясь!» Жан поскреб щетинистый подбородок. Он бросил якорь на чумной стоянке той самой ночью, когда Капоразо преподал Капе Барсаве свой урок зубного дела. Хм, интересное совпадение. Вот и я о том же. Боги любят посылать знамения. Предположительно, на борту уже 20-30 мертвецов. Но вот что странно. Капоразо принял обязательство снабжать корабль продовольствием. Что? Да-да. Его люди сопровождают груженные повозки до причала и надзирают за переправкой продуктов на корабль. раза выдают деньги на закупку хлеба и мяса ордену Сэндавани. Они замещают орден переланда с тех пор, как... Ну, ты понимаешь. А на черта людям Капа охранять столь невинный груз? «Я тоже задался таким вопросом», – сказал Жан. «И вчера вечером покрутился там на берегу, в обличии жреца Азы Гии. Так вот, оказывается, они переправляют на корабль не только еду и воду. Четыре. Вечером престольного дня, на следующий день после прихода к власти нового Капы, из облаков сеялся мелкий дождь. Не дождь даже, а тончайшая изморозь. Теплый влажный поцелуй небес. На удивление, плотный и крепкий служитель азаги стоял на берегу, пристально глядя на чумный корабль отдавший якорь в старой гавани. Ветер трепал мокрое одеяние священника. Серебряная маска в свете желтых судовых огней отливала золотистой бронзой. У самого длинного причала отбросов покачивалась на слабой волне утлая латчонка, от которой к чумному кораблю, стоявшему в полете стрелы от берега, тянулась веревка. С туго свернутыми парусами сатисфакция оказалась какой-то бесплотной, что ли». На палубе там и сям смутно различались крохотные фигурки людей. На причале несколько дюжих портовых рабочих выгружали в лодку кладь из двухколесной телеги под надзором десятка вооруженных охранников в плащах. С любой из сторожевых башен у старой гавани подзорную трубу можно было хорошо рассмотреть, что там за груз такой. Часовые сейчас несли караул на всех башнях до единой. И так будет все время, пока чумной корабль остается в гавани». Но вряд ли кого-нибудь из них волновало, что именно отправляют на судно. Главное, чтобы оттуда ничего не передавали на берег. Жан же, напротив, горел желанием выяснить, с чего вдруг Капараза проявил такое участие к бедным мореплавателям из Эмберлена. «Эй, ты! Давай-ка разворачивайся и уноси свою задницу! О, о прошу прощения, ваша святость!» Несколько мгновений Жан наслаждался явным замешательством мужчин и женщин, повернувшихся к нему при его приближении. Выглядели они ребятами крутого нрава, бывалыми бойцами, привыкшими причинять и терпеть боль. Однако при виде скорбного лика все разом виновато съежились точно дети, застигнутые над запретным горшком меда. Никого из них Жан не признал в лицо. По всей вероятности, перед ним были люди из шайки самого Разы. Он окинул всех внимательным взглядом, пытаясь приметить какие-нибудь характерные особенности, по которым можно судить, кто они такие и откуда родом, но в попытке своей не преуспел. В глаза бросалось лишь обилие украшений, главным образом серёг. У одной молодой женщины в каждом ухе их было штук семь или восемь. Такая мода распространена скорее среди моряков, нежели среди представителей преступного мира. Но это ещё ни о чём не говорило». «Я пришел вознести всемилостивейшей госпоже молитву о соступничестве за несчастных», промолвил Жан. «Не обращайте на меня внимания, прошу вас, продолжайте свои благородные труды». Засим он повернулся почти спиной к ним и устремил взор на корабль, напряженно прислушиваясь к звукам, раздающимся позади. По кряхтываниям грузчиков, тяжелым шагам, скрипу старых изъеденных солью досок под ногами. Телега, насколько он успел разглядеть, была доверху нагружена небольшими мешками, каждая размером с одногаллонный винный бурдюк. Грузчики обращались с ними осторожно, но через несколько минут... «Черт тебя подери, мадзик!» – рявкнул старший надзиратель, когда один из мешков упал на причал со странным звенящим звуком. Тут же, спохватившись, мужчина стиснул руки и оглянулся на Жана. «О, прошу прощения, ваша святость!» «Просто мы клятвенно обещали проследить, чтобы все... э припасы были доставлены на лечомный корабль в полной сохранности». Жан медленно повернулся и с минуту молчал, давая надзирателю проникнуться суеверным трепетом под долгим неподвижным взглядом безликой маски. Потом он чуть заметно кивнул. «Тебе проститься, ибо ты делаешь дело, угодное богам. Твой хозяин выказал похвальное благочестие» приняв на себя обязанности, обычно выполнявшейся служителями Ордена Переландра. Э, «Да, несчастье-то какое! Настоящая трагедия!» «Всемилостивейшая госпожа ходит за смертным садом так, как ей угодно», «веско произнес Жан, и сорвает в нем любые цветы, какие пожелает. Не гневайся на своего работника. Для человека естественно испытывает страх и смятение в близости от...» «Чего-то столь необычного!» «О, вы, вы про корабль? до да нас всех от него хм, мороз по коже подирает!» «Не стану вам больше мешать. Приходите за нами в храм Азы Гии. Коля несчастным на борту потребуется наша молитвенная помощь». «Э, конечно. Б Благодарю вас, ваша святость». Пока Жан важной медлительной поступью шагал обратно к берегу, рабочие закончили погрузку мешков и отвязали лодку от причала. «Тяни!» – прорал один из охранников. Веревка натянулась, и чуть погодя, когда крошечные темные фигурки на палубе сатисфакции приноровились к ритму работы, лодка быстро заскользила к фрегату, оставляя на темной воде зыбкий серебристый след. Жан двинулся через отбросы на север, нарочно ступая с величавой неторопливостью чтобы дать себе время хорошенько поразмыслить над одним вопросом, вертевшимся на уме. «Какого рожно отсылать на корабль, полный мертвых и умирающих людей, мешки с деньгами?» «Пять. Мешки с деньгами? Ты уверен? Это был холодный, презренный металл, Лок. Если ты помнишь, до недавних пор у нас его было хоть лопатой греби. Уж звон монет мы с тобой ни с чем не спутаем». Значит, если только Герцог не начал на днях чеканить кроны из хлебной муки, ко пораз об своей благотворительной деятельности столь же великодушен и милосерден, как я в своей решимости покончить с ним. Я постараюсь еще что-нибудь выяснить. Хорошо, хорошо. А теперь нам нужно вытащить меня из постели и заставить заняться каким-нибудь полезным делом. Господин Ламора узволмовался и белеус Вы еще не настолько оправились, что болевым усилием подняться с постели и выйти в город. Именно ваши болевые усилия довели вас до нынешнего истощенного состояния. Со всем уважением к вам, господин Эбелиус, но теперь, когда я пришел в чувство, я твердо намерен предпринять решительные действия против капыразы. Разы. Пускай даже мне придется ползать по городу на карачках. И свою войну я начинаю прямо отсюда». Лок с трудом приподнялся и попытался встать на ноги. Голова у него снова закружилась, колени подломились, и он рухнул на пол. «Прямо отсюда?» – хмыкнул Жан. «Исходная позиция, я бы сказал, слабоватая». «Это невыносимый Белиус!» – простонал Лок. «Я должен действовать! Мне необходимо срочно восстановить силы!» «Мой дорогой господин Ламора!» – вздохнул Эбелиус. Он подхватил Лука под одну руку, Жен под другую, и вдвоем они уложили его обратно на тюфяк. «Вы же сами видите, что ваши желания и возможности вашего организма – две совершенно разные вещи. Если бы только я получал по салону за каждого пациента, который является ко мне с такими речами. И Белиус, я двадцать лет курил джеремские порошки, и теперь у меня идет кровь горлом. Исцели меня живо!» Или и «Илибелиус! Я пил и буянил всю ночь, и мне выбили глаз в драке. Верни мне зрение, черт побери!» «Да получай я даже не по салону, а хотя бы по медику за каждое такое требование. Я бы все равно премного обогатился и давно уже удалился на покой в лашин «Но я не смогу отомстить Каперазе, пока валяюсь тут, уткнувшись носом в пыльный тюфяк!» Воскликнул Лок, снова вскипая гневом. «Так отдыхайте, сударь, отдыхайте!» Раздраженно произнес Эбелиус. «И будьте добры не винить меня в том, что я не столь всемогущ, как боги. Отдыхайте и набирайте сил. Завтра, когда можно будет без опаски выйти в город, я принесу еще какой-нибудь еды. Восстановление аппетита — обнадеживающий признак. Хорошее питание и крепкий сон поспособствуют притоку жизненных соков. И, возможно, уже через пару дней... «Ваше состояние станет вполне удовлетворительным. Устранить последствия телесных страданий вами пережитых в два счета не получится. Имейте терпение». Лок тяжело вздохнул. «Ладно, я просто горю желанием поскорее расправиться с Капой Разой». «Мне тоже не терпится, чтобы вы поскорее с ним расправились, господин Ламора». Эбелиус снял очки и протер их рубахой. «Если бы я полагал, что вы сумеете убить мерзавца сейчас, когда сил у вас не больше, чем у полузадушенного котенка, да я бы сама лично затолкал вас в корзину и отнес прямиком к нему. Но у нас не тот случай, и ни одна припарка, описанная в моих лечебниках, дело не поменяет». «Послушай, господина Эбелиуса Лок, и не вешай голову». Жан потрепал товарища по плечу. «Считай, что тебе представилась возможность поупражнять ум. Я соберу все сведения, какие только возможно, и сделаю все, что скажешь. А ты пошевели мозгами и придумай план, как нам поймать этого скота на крючок и отправить в ад. Закала, галда и клопа». 6. К следующему вечеру Лок оправился уже настолько, что мог самостоятельно прохаживаться по комнате». Мышцы, по ощущениям, казались желеобразными, и у него было такое чувство, будто он управляет своими конечностями откуда-то из далекого далека, посылая гелиографические сигналы, преобразовывавшиеся в движение суставов и сухожилий. Но Лок больше не падал носом в пол, вставая с тюфяка, и за последние несколько часов, минувших с прихода Эбелиуса с корзинкой снеди, он умял целый фунт жареной колбасы и три краюхи хлеба, густо намазанных мёдом господина Эбелиус», — сказал Лок, когда лекарь в тысячный, наверное, раз принялся щупать у него пульс. «Мы с вами примерно одного роста и телосложения. У вас, случайно, не найдется приличного камзола? А также бриджи, жилеты и прочих предметов одежды, подобающих благопорядочному человеку?» а, -а, а были б у меня такие вещи и вполне добротные, но, боюсь, Жан еще не сообщил вам» и «Ибелиус сейчас живет с нами», — сказал Жан, — «в одной из соседних комнат». «Собственные мои комнаты, где я занимаюсь врачебной практикой». и Ибелиус нахмурился, и Локу показалось, что стекла его очков слегка затуманились. «Они сгорели на следующее утро после прихода Капы Раза к власти. Всех, кто состоял в родстве с убитыми людьми Барсави, всех нас просто выживают из комора Уже произошло несколько убийств. Пока еще я могу выходить в город, соблюдая известную осторожность, но... Я лишился почти всего своего имущества. В том числе и какого-никакого гардероба. И пациентов, и бесценных книг. Вот еще одна причина, почему я страстно желаю разе всяческого зла. «Проклятие!» — с досадой произнес Локк. «Господин Эбелиус, вы не оставите нас с Жанном наедине на пару минут. Нам нужно обсудить одно дело чрезвычайной секретности. Приношу вам свои извинения». «Не стоит извиняться, сударь. Я все понимаю». Эбелиус стал и отряхнул штукатурную пыль с одежды. «Пойду посижу снаружи, пока не позовете. Ночной воздух улучшит работу кровеносных сосудов и поспособствует притоку уравновешенных телесных соков». Когда он удалился, Лок взъерошил пальцами сальные волосы и испустил протяжный стон. «Ох, я бы не отказался от ванны, но сейчас с радостью согласился бы и просто постоять по участнику под дождем. Жан, для войны с разой нам требуются средства. Чертов ублюдок присвоил наши сорок тысяч, и мы сидим здесь с десятью кронами в кармане. Нам необходимо возобновить наше предприятие с Доном Сальварой, но, боюсь, все пошло прахом». «Поскольку я уже четыре дня у него не показывался и никак не давал о себе знать». «Это вряд ли», – улыбнулся Жан. «Пока ты лежал в беспамятстве, я потратился на письменные принадлежности и чернила. Отправил с посыльным записку супругом Сальварат имени Граумана. В ней сообщалось, что в ближайшие несколько дней ты будешь занят одним крайне деликатным делом. И, возможно, не найдешь времени для визита к ним». «Правда?» Лок уставился на друга с ошарашенным видом человека, которого привели к виселице для того лишь, чтобы в последнюю минуту извиниться перед ним и вручить мешок золота. «Ты и впрямь сделал это? ты благословят тебя боги, Жан! Я бы тебя расцеловал, не будь ты такой же чумазой, как я сам!» Охваченный возбуждением, Лок принялся бегать по комнате, ну или во всяком случае ходить взад-вперед со всей резвостью, на какую были способны его ноги, все еще дрожащие от слабости. Вот он прячется в какой-то поганой дыре, внезапно лишенной всех преимуществ, к которым привык за многие годы. У него не осталось ничего, ни стеклянного подземелья, ни хранилища с деньгами, ни гардеробной, ни гримировального сундука, ни шайки. Все, все отнял в раза. Вместе с деньгами пропал и объемистый пакет с бумагами и ключами, завернутый в промасленную ткань. В бумагах содержались данные о счетах, открытых в банкирском доме «Мираджа» на имя Лукаса Фервайта, Эван Тайкари и всех прочих вымышленных лиц, под именами которых благородные каналии на протяжении многих лет сотрудничали с «Мираджа». На счетах оставалось в общей сложности несколько тысяч крон, но без документов их из банка не забрать. В пакете лежали также ключи от бушпритового номера гостиницы «Фрегат», где в кедровом платяном шкафу хранилась одежда Лока фервайта За прочной дверью с хитроумным шестеренчатым замком, который нипочем не вскрыть не то, что Локу, но и самому искусному взломщику. «Черт!» – в отчаянии проговорил Лок. «Куда ни кинь, всюду клин. Нам позарез нужны деньги. И Сальвара готов дать нам их. Но не могу же я явиться к нему в таком виде». Мне требуется приличное платье, розовое масло для волос, разные сопутствующие мелочи. Фервай должен выглядеть как Фервайт. Но как я преображусь с него, имея в руках жалкие 10 крон? Действительно, общая стоимость костюма и галантерейных мелочей, которые Лок носил в образе вадранского торговца, доходила до 40 полных крон. Такую сумму в два счета не соберешь, обчищая карманы на улицах. Вдобавок, заведение немногочисленных портных, способных удовлетворить утонченному вкусу, были неприступными, как крепости, и находились в богатых кварталах, где желтокурточники рыщут не взводами, а целыми батальонами. «Вот же досада! Просто руки опускаются!» – сокрушался Лок. «Все упирается в одежду! Одежда! Одежда!» «Даже смешно! Всего лишь какие-то несчастные тряпки, а без них никуда!» «Но у нас есть все-таки десять крон», – заметил Жан. «На питание нам и одного серебряка хватит». «Да, это все же лучше, чем ничего». Лок тяжело уселся на соломенный тюфек и подпер кулаками подбородок. Уголки рта у него опустились, брови сдвинулись, и лицо приняло мрачно сосредоточенное выражение, знакомое Жану еще с детства. Через несколько минут Лок вздохнул и поднял глаза на друга». «Ладно, завтра возьму семь или восемь крон и отправлюсь в город, если достанет сил, конечно». «В город? У тебя есть план?» «Нет, ничего даже близко похожего. Ни одной толковой мысли в голову не лезет». Лок слабо усмехнулся. «Но ведь именно так и рождались все лучшие мои планы, верно?» «Главное найти какую-нибудь отправную точку, а уж дальше за мною дело не станет».